Глава пятая Самое забавное, что наставник обнаружился даже не около врат, как, например, сенка, а прямо в тронном зале. Едва я вышел из опочивальни, как буквально наткнулся на высокого мордоворота в синей мантии, что сидела на нем, как овечья шкура на могучем волке. Мордоворот был не совсем человечих кровей. Плоское лицо, блестящая, словно умасленная кожа, заостренные, оканчивающиеся кисточками уши, глубоко посаженные желтые глаза с вертикальным зрачком, грива черных, как смоле волос, спадающих едва ли не до задницы. Он курил огромную сигару и, пристанившись к трону, по-хозяйски оглядывал царское помещение. «Здорово!» Бодро сказал наставник, выпустив струю ароматного дыма. В отличие от Гореева-Курева, у Курева этого субъекта был хотя бы приятный запах. «Кенцель, наставник!» — гласила надпись над лохматым здоровяком. «И тебе не хворать!» — в тон ответил я ему. Стоящие позади рыцарей хаоса заворчали, давая понять, что если надо им по барабану кому откручивать башку... «Монстру или игровому НПЦ?» «А то, что это новый НПЦ, я не сомневался». «Я наставник, буду наставлять», — сказал он, вновь глубоко затягиваясь сигары. «Отчаянный, однако, малый. Помнится, когда-то при опробовании этого специфического курева я с вот так на совесть затянулся, то кашлял минут пять». «Давно пора. В этой сраной игре слишком много неочевидных правил». «Не-не!» Тут же выставил перед собой огромные лапище Кенцель. «Ты особо-то не рассчитывай. Да, я даю советы, но лишь те, которые могу дать». «Ха-ха!» Он хохотнул и, вдруг заговорщически приложив руку к рту, громким шепотом закончил. «Братан, я бы и рад подсказать, но правила мать их!» «Однако ж!» здоровяк тем временем продолжал. «Вот как раз ща из меня прям-таки прет!» Он отклеился от трона, помассировал висок пальцем и вдруг произнес мрачным и серьезным тоном. «О, сын великого Дутура, высший демон Горбадан, твой брат...» Высший демон Жигазан-Бадан решился приступить дозволенное до и коснулся хаоса. Это дает ему большие силы, но и хаосу тоже. Сегодня к тебе пришла его тень. Кто знает, что придет завтра? Обратись к богам за защитой, пока не стало поздно. Кенцель вдруг запнулся на полуслове и зашелся в жестоком приступе практически туберкулезного кашля. Выронил сигару, обхватил горло руками. «Твою мать! Да как бы он тут концы не отдал! Что делать-то?» Он кашлял и кашлял, будто пытаясь выплюнуть легкие. «Увы, меня хватило лишь на то, чтобы осторожно постучать его лапой по спине». «Но, думаю, это ему не слишком помогло». Бедняк, осогнувшись в три погибели, грохотал еще минут пять, а я бегал кругами, пытаясь сообразить, чем ему можно помочь. Наконец здоровяк выпрямился. Лицо его стало очень бледным. Он пострел будто бы лет на тридцать. А из носа текли две тонкие струйки густой крови. «Эх, прости», — сказал он уже без прежнего веселья. Не знаю, что со мной. В угор, твою мать, рявкнул я и прилипала, не замедлил объявиться у моих копыт. Да, хозяин, приготовь нашему гостю покой и найди копскую знахарку. Кенцель благодарно кивнул и вслед за угром, по стеночке двинулся в выделенные покои. Не знаю, сможет ли лекарь ему помочь. Местные практически не болели и умели врачевать в основном лишь физические травмы. Ох, ё-моё, настанет ли такое время, когда я перестану удивляться ежедневно сваливающимся на меня проблемам? Что не день, то новая трабла. бля ля, бля, бля Достало! Сплюнув, я плюхнулся на трон и погрузился в мрачные думы. «Тень — это что вообще за хрень? Тень же за хига чего-то там бадана! Нет, то, что очередной названный братец решил покуситься на мою шкурку, удивления не вызывало. Но что значит прикоснулся к хаосу? А до этого, бля, он что, с хаосом дел не имел?» Мы ж сын Киду Тура с этим самым сраным хаосом вроде как родня или нет? Какой смысл вообще имела эта атака, если завалить меня можно только секирой другого братца? Да и дохловато, честно говоря, оказалась эта самая тень. Представляю, что бы сделал со мной и двумя рыцарями, например, Дребадан, Да на него их нужен батальон. Короче, что-то не сходилось. И что же это, блять за убежище, в коем не проходит и месяца, чтобы меня кто-то не попытался завалить? А предательство кузнеца? Интересно, у них там грозди — это обычная тема, ежеминутно ждать удара в спину и нападения из-под крышки унитаза. Ах да, они ж не срут, долбаные ублюдки. Но хуже всего то, что теперь моя спальня была похожа на скотобойню. Твою же мать! Ночевать в разгромленной опочевальне не было никакого желания, и я портанулся в Гахаган. Здешнее убежище уже восстановилось после битвы у Чана, когда я снес его нафиг перекачанным кулаком огня, и теперь радовало пушистыми коврами и незасранной постелью. Утро наступило подозрительно быстро. Я проспал едва ли пару часов и не успел ни отдохнуть, ни улучшить настроение. Что было странно. Обычно во время сна, сколь мало он не длился отбор, будто щелкал переключателем, и я просыпался бодрым и полным сил. Но сегодня почему-то сраный переключатель переключен не был. Крепость медленно пробуждалась». Таковой пейзаж стал уже привычным. Из загонов, порыкивая друг на друга, выбегали гончие. Сержанты с помощью народно-матерного строили бойцов в шеренги и приступали к утренней разводке. Заготовительные команды тянули рабов в разделочные зоны, носились вестовые. Куда-то деловым шагом топал горей. Лепота? Странная лепота! Да <звык> что? <звык> То со мной такое? Настроение не к черту. Но пора было перестраиваться на рабочий лад. На завтра был назначен выход в поход, а это значит, что у меня было менее суток, чтобы закончить все приготовления. Уже на следующий день, после разгрома ордена, я собрал своих людей и нелюдей, кроме сани, коему с некоторых пор не доверил бы посторожить и дверь сортира, и в общих чертах обрисовал им свои планы, а они были таковы. «Я собирался завоевать Орден, но это было легче сказать, чем сделать, потому как, несмотря на то, что контур был мертв, а его армия потерпела поражение, солдаты тех, кого Орден мог поставить под копье, у него было еще немало. Когда-то Саня оценивал его войска примерно в три-четыре тысячи человек, и я не думаю, что он сильно ошибался. Другое дело, что под его рукой немало просто крепких мужиков – каждому из которых можно дать по копью. Такое ополчение увеличит силы ордена втрое, если не по качеству, то по численности. Я же к сегодняшнему дню имел «Черный легион», командир-капитан Фингал, 64 беса двадцать 26 бесов-лучников – Легион Слава Дутура, командир-капитан Быр, 170 бесов воителей, 50 бесов лучников, 5 шаманов. Легион Лукари, командир-капитан Зумар, 130 бесов воителей, 48 бесов лучников. Легион Гахаган-1, командир-капитан Урык, 116 бесов воителей, 27 бесов лучников отряд скорж один командир капитан бухарк двадцать четыре скоржа красный эскадрон капитан кремень сорок девять гончих хаоса синий эскадрон капитан базальт сорок девять гончих хаоса три гончие страданий зеленый эскадрон капитан клык сорок восемь гончих хаоса две гончие страданий Серый эскадрон, капитан «Гранит», 43 гончие хаоса, 2 гончие «Страданий», 42 беса «Лучника». Эскадрон «Галил», капитан «Шанге», 30 рыцарей «Хаоса». Гарнизон топной заставы, капитан «Шазам», 10 гончих «Страданий», 10 бесов «Воителей», 10 бесов «Лучников». Гарнизон северной заставы, капитан «Хышак» пять гончих хаоса пять гонщик страданий десять бесов воителей десять бесов лучников и вроде бы это было очень немало к тому же у меня в союзниках было несколько сотен нуразговых союзных им народов но это по меркам равнины по меркам же ордена и других густонаселенных земель эти силы были каплей в море А если учитывать то, что средней части войск необходимо было держать в крепостях и на границах, тому же Гуннеру необходимо было выделить пару десятков гончих, то для кампании по завоеванию ордена я мог выставить едва ли половину моих воинов. План же самой кампании делился на три этапа. Первый ⁇ взятие перевала. И хлебом не корми ясно, что оно будет весьма нелегким а как первый этап первого этапа хе -хе, требовалось порешать с остатками армии Ордена, свалившей от Гахагана. Барбоса, в чём подчинении был серый эскадрон, и который был представлен кагар Гаруадыку в помощи для пригляда, присылал Горею ежедневные доклады. Согласно им, в настоящее время он и Нуразги продолжали движение на север, ежедневно атакуя отступающих Орденцев». Те пополнились отрядом, оставленным ими в предгорьях на охрану раненых и подмогой, шедшей на помощь армии контура, и теперь вновь представляли грозную силу, которую я намеревался уничтожить полностью. Потому как если они займут проход на северную сторону Черных гор, в дополнение к тем силам, которые там уже находились, нам потребуются чудовищные усилия, чтобы его взять». Все, кто ступил на жареную равнину, должны остаться на ней, или в виде трупа, или в виде пленного. И в этом я видел не только стратегический расчет, но и некое наказание для осмелившихся бросить мне вызов. Для этого я выделял следующие силы: четыре эскадрона красный, зеленый гончий, серый гончие плюс бесы плюс лучники, Галил, рыцари Хаоса и Легион, Сила Дутура. Всего более четырех сотен воинов, и всю эту армаду в два дня я планировал перебросить к подножиям Черных гор, чтобы заблокировать ублюдкам выход с моей равнины. Бред, скажете вы? Ха, а вот и нет. Шестьдесят километров, разделяющие Гахаганы горную тропу, это для орденцев была страшная смертельная дорога, которую постоянно атакуемые нуразгами и воинами Барбосы изможденные люди не могли надеяться одолеть быстрее, чем за пять-шесть дней. Для гонщик же это расстояние было на один переход, а ради своего повелителя они сделают это трижды, доставив одну сотню бесов из славы Дутура на точку сбора, а потом смотавшись в Гахаган за второй. Далее нас ждало сражение с запланированной победой, а затем и сам штурм горной тропы. Второй этап предполагал собой продвижение уже на саму территорию Ордена. К этому времени должны были быть доформированы еще два легиона – Черный и Лукари, а также начато формирование нового, который станет гарнизоном Гахагана, но в случае чего может быть быстро переброшен на подмогу – Восемь сотен моих воинов и до шестиста нурагов такой армии в итоге я буду располагать для завоевания ордена. Честно говоря, опупеть. Мог ли Славик из земли пару месяцев назад предполагать, что будет командовать таким зоопарком? Ха! Вопрос, конечно, риторический. И третий. Окончательное завоевание Ордена, когда мы дойдем до его северных границ и расположим оккупационные силы в его крепостях. Этот этап был невозможен без резкого увеличения численности войск, кои, как я надеялся, последуют за следующим уровнем поселения, который, опять же, как я надеялся, я должен скоро получить. Нужно будет сформировать дополнительно как минимум еще три легиона. В последующие дни эти планы со скрипом кое-как начали выполняться. Оставалось навести глянец и выдвинуться в поход. Перекусив, что немного подняло настроение, я созвал совещание. На нем присутствовали все командиры отрядов «Гори» и «Мчатусок». Как ни странно, влажное чудище было все еще живо. Два повсюду таскающихся за ним раба, то и дело, окатывали его телеса водой. Увидев этого бедолагу убежища, я постарался вежливо сплавить назойливого актора, но оно ни в какую не пожелало удаляться. Только тупо моргало десятком глазок и делало вид, что не понимает народ на матерный. В конце концов, плюнув на уродца, я начал совещание. Заслушал доклады Барбосы, что являлся представителем от моих сил приставки Кагара-Адыка. Затем доклад Быра о завершении формирования легиона нового строя. Затем горе о заготовке рабовой амуниции. Затем я долго разъяснял план компании туповатым капитаном. Затем... Короче говоря, солнце уже стояло в зените. Когда, расправившись с говорильней, я решил немного перевести дух, но... «Нет, тут-то было». Вдруг объявился Фых, мой адъютант. Честно говоря, в последнее время его команда меня несколько потеряла, так как я заимел обыкновение перемещаться между двумя крепостями, как пожелает левая пятка, и это следовало исправить. Все увеличивающиеся заботы требовали все большего количества рук и ног в доступности» но фых меня огорушил странным заявлением что где у ворот лежит какое то чудище и слезно умоляет о встрече со мной бляха муха очередной актор что ли пожаловал в последнее время засылаемые отбором нпц становились все более странными и болезненными но когда я вышел за врата и посмотрел на чудище да выглядел суржарик «Ужасно! Он жутко исхудал, лоснящаяся прежде шкура была вся покрыта язвами и струпьями, бугры мышц, коими он щеголял прежде, сдулись, морда осунулась, а одного глаза не было. Некогда гордый вожак восстания лежал в пыли, уткнувшись мордой в граниты, лишь изредка поднимал взгляд, чтобы излить на меня очередную порцию словословий и молений». О великий повелитель полчищ великих воинов, славный воин, великий победитель, великий предводитель, молю прости раба своего, о великий повелитель, эх, молю, эх, о великий повелитель. На великом его конкретно зациклило. Блин, что с ним делать-то? Я в недоумении огляделся по сторонам. Стена крепости была полна любопытных глаз. Я буду верным псом-великому повелителю. Твои враги ужастутся, когда я доберусь до них. Хозяин! <связь> я искуплю свою вину. Позволь мне перегрызть горло твоим недругам. Ты не пожалеешь, великий повелитель, если оставишь жизнь твоему рабу. А -а -а -а. <пи -ля> так охота раскрыть ему башку, что прям руки чешутся. Как ты выжил? Где те, кто ушел с тобой? Спросил я, рыдая еще урод, копытом. «Съел! Всех съел великий повелитель!» М -м, одной загадкой меньше. Ладно, хрен с ним, пусть живет!» «Фых! Отведи этого говноеда к горею, пусть дарталак и кузнец посадят его на цепи, дадут пожрать!» Неохота была даже тратить на него мыслительные мощности, дел было не в проворот. Потом, подумая, куда можно пристроить такого урода, все-таки у него были какие-никакие мозги. А с моим кадровым голодом я готов использовать даже такого мудака. «Ты не пожалеешь, хозяин! Великий хозяин! Суржарик будет верным твоим псом до скончания своих лет! И... да...» Вопли вскоре затихли, а я залез на самую правую сторожевую башню, чтобы некоторое время посидеть в тишине и покое, но ну, после короткого перекура вновь окунулся с головой в дела и проделал то, что нужно было проделать еще давным-давно, и спробовал новую магию, на которую прежде жалел ману, и начал с резервуара силы, и чуть было на нем и не закончил». «Десяток маны хаоса бесследно канули в лету, но ничего не произошло. Я ощутил рядом какие-то магические потоки, некий конструкт, что повис в пределах досягаемости. Но что с ним нужно делать, непонятно. Возможно, туда как-то нужно закачать силу и потом пользоваться, но для чего мне это, если требуемая мана хаоса всегда при мне в виде счетчика в интерфейсе?» Следующим проверил отрицание магии. Это оказалась весьма прикольная штука. Блокировало использование магии примерно на 5 минут. Правда, к концу этого срока, при некоторых усилиях, я все-таки смог наколдовать огненные когти. Так что, думаю, сильный Макс сможет прорваться сквозь эти чары». Надо бы испробовать их на сане, но чудовищная стоимость в 30 единиц маны хаоса не располагала к повторным проверкам. И оберег. Это заклинание оказалось самым полезным. Отбор не раз уже путал меня своими наименованиями. Так и здесь. Оберег оказался не каким-то там медальоном, а некой призрачной сущностью. Как только я активировал чары, Предо мной сгустилась, словно выпалшая из заколков других планов реальности тьма. Мрачная клякса быстро сформировалась в звероподобную тень, а затем принялась обретать физическую форму. Тело призрачного зверя покрылось вскоре окрасившимися в белый цвет острыми шипами. Лишь за место морды так и осталась чернильная колышущаяся марева». Полностью проявившись в этом мире, оберег издал жуткий истошный вой скрип, от которого захотелось вырезать барабанные перепонки. Чудовище живо откликалось на команды и грозило мощными лапами с огромными серповидными когтями, но спустя десяток минут рассеялось словно дым. «Крутая штука!» «Конечно, на тридцать единиц маны хаоса я мог призвать аж шесть гончих. Но в сражении нередко бывает ситуация, что гонщик поблизости нет, а магия есть. Хе -хе. Разделавшись с заклинаниями, я приступил к самому сложному делу, которое крови из носа необходимо было разгрести перед отбытием на север. Пленное и награбленное добро. И того и другого было хоть жопой жуй. По последним подсчетам у нас в руках оказалось более четырех сотен пленных. Уже несколько дней они сидели в двух ущельях в полукилометре от Гахагана под присмотром пёсиков капитана Клыка, и это, конечно, не шло им на пользу. Горей сумел организовать снабжение водой, жратвой и некоторой врачебной помощью – Но все равно скучность и жара постепенно делали свое дело. Ежедневно рабы выносили из ущелий до десятка трупов. С пленными надо было что-то решать. Увы, из докладов Грея следовало, что пока поработать с ними вряд ли удастся. Кроме некоторых наемников Миерала, остальные орденцы к мысли служить интересам здоровенного, краснокожего, высшего демона, были не готовы. Но небольшая селекция помогла выделить некоторых особенно отвратных типов, кои с легкостью поменяли хозяев. К двум первым перебежчикам, захваченным еще во время игры в кошки-мышки на равнине Малого Сура, добавилось еще почти два десятка. И сейчас бесы из лукарей выстроили их передо мной на превратной площади. Они хихикали и корчили зверские рожи, а заросшие и запаршивившие люди втягивали головы в плечи и зыркали опасливыми взглядами. Намечалась беседа, вернее, монолог, так как никаких переговоров с этими хренами я вести был не намерен. я Агарбадан, высший демон и сын великого Дутура, придет день, когда я завоюю весь мир и сяду на трон моего отца». «Не забывайте об этом, когда смотрите на меня!» – прорычал я как можно более устрашающе. Хотя миералы и так были достаточно напуганы представившимся им зрелищем огромного чудища в однорогом шлеме и секирой в руке в окружении щелкающих клыками собачек. А может быть, они вспомнили его в бою. Хе -хе. Мне доложили, что вы предпочли жизнь смерти!» «И это правильный выбор. Я вам ее дарю. Цените это!» «На колени!» — рявкнул Зумар, новый капитан легиона Лукари, и его воины активно заработали копьями, сбивая Мирала на землю тупыми концами. Клятвор верности! что из мочи заорал он, когда люди распластались на раскленном граните — А вот продолжение мне не понравилось. «Именем нашего бога Зога!» Люди нестройно забормотали клятву верности, Похоже, им было плевать, чем и кому клясться, лишь бы вырваться из этого ада. А я же всерьез задумался. Не снести ли новоявленному капитану башку прямо сейчас, но... Когда гнев улегся, и я смог мыслить трезво, то понял, что с подобным, похоже, придется мириться. Негонешим же им клясться. Хочешь, не хочешь, а влияние зога будет расти и среди моих юнитов, и среди людей. Навоявленных, подданных подняли с земли и пинками погнали в одну из хижин бесов, что приготовили рабы. Это, конечно, то еще заведение, но все равно много лучше, чем жаркое ущелье. Завтра Горей переправят их в дыру, а оттуда вместе с двумя десятками гончих в топную заставу. Увидит ли кто-нибудь из них родные края, будет зависеть только от них. Я совсем не против того, чтобы постепенно привлекать бывших пленных к своим делам и давать им все большую самостоятельность, вплоть до свободы. Вернее, я только этого, блядь, и жду». На этот счет гунару будет доставлено письмо с подробными инструкциями об этих ублюдках. Что делать с остальными, являлось одной большой головной болью. Третьи из них составляли вольнонаемные, обслуга гаваков, часть из которых мне пришлось сразу же привлечь для ухода за огромным гавачьим стадом, отобранным у ордена, повара, слуги, скорняки, кузнецы и прочие. Их горей собрал в отдельном ущелье и постепенно окучивал, намекая, что им найдется чем заняться в моих крепостях. И думаю, не пройдет и недели, как большая часть из них пойдет на сотрудничество. А вот другая, две с половиной сотни упертых рыцарей, ветеранов и небольшое количество миерала и представляла основную проблему, не думая, что удастся быстро пристроить их к делу. И что мне с ними делать? Над этой проблемой я думал почти полдня и не нашел ничего лучше, как переправить их в дыру, наказав шулевику организовать лагерь военнопленных в нескольких километрах от крепости. Сама равнина будет им непреодолимыми стенами, а вся жизнь будет зависеть от моих рабов с водой и едой». Ну, а если их и это не проймет, будет грустно потерять столь прекрасный человеческий материал. Но иного выхода я не видел. Приняв решение и раздав приказы, я, наконец, смог заняться непосредственной подготовкой похода, с чем и провозился до самого захода солнца. Интерлюдия вторая «Какая досада!» Гану Вейрал с неудовольствием посмотрел на собственную руку, откусанную взбесившимся пространством на уровне предплечья. Давненько он не попадал в такой просак. Демон прищелкнул клыками и прошептал несколько заветных слов. В нынешние времена использовать вербальную малификацию считалось моветоном, но Гану Вейралу было плевать. Он не собирался изменять своим привычкам в угоду моде. Во времена его молодости в ходу были огромные свитки, целую груду которых таскал в пространственном кармане любой уважающий себя демон-маг. При надобности он важно вытаскивал таковой из воздуха и торжественно декламировал заклинания. Только сейчас Нгану Вейрал заметил, что ему трудно дышать. «Ах да, космос!» Заклятие выкинуло его прямо в безвоздушном пространстве. Вакуум уже начал приятно пощипывать кожу, а тяжелая кровь разогрелась близким отсутствием молекул. Вдалеке размером с голову неготоха светило красное солнце. Множество разноцветных звезд усеивало бескрайнюю скатерть космоса, ничто из которого священные звери Азаха лепили Вселенную. Чары быстро создали вокруг Нгану вейрала защитная пуля, а без воздуха при надобности он мог обходиться неделями. Что ж, пора приниматься за дело. Его хозяевам пришлось потратить бездну энергии, кое хватило бы на завоевание парочки миров, чтобы лишь только перебросить его сюда. Да и то пробиться к поверхности ему не удалось. Защита, установленная каурами вокруг Рана, была потрясающе мощна. Но ничего, несколько дней кропотливой работы и его хозяева больше не надо будет пользоваться подконтрольными каурам тоннелями. Нет, конечно, если бы они сами захотели посетить Ран, подобные заграждения не стали бы им помехой. Но для их слуг попадание в это место было предельно сложным до сего момента. Нгану был не только одним из самых доверенных эмиссаров своих хозяев, но еще и очень могущественным магом, и отнюдь не из-за своей силы, а из-за своих знаний». Злые языки при дворе Великого Дутура поговаривали, что, будь он, решился бы вызвать на дуэль одного из высших демонов-магов, неизвестно еще, чья бы взяла. Теперь ему предстояло в несколько этапов создать каркас для пробития тоннелей, не связанных с системой отбора и невидимых из его контуров управления, но для этого нужно собрать информацию, много информации. Вздохнув и мысленно вознеся молитву шик хуру Нгану-Вейрал принялся за работу. Едва он раскинул следящие сети, как его нутро, едва не выжгло от полыхнувшей тьмы. Косматый клубок ядовитой дряни пришел по одному из тончайших щупалец, коими он словно перышком коснулся узлов, прикрывающих ран щитов. о зверь звери-азаха!» Тот решил поохотиться на охотника. Нгану быстро локализовал прорыв, мгновение ока окружив его целой взвесью блокирующих заклинаний. Затем в ход пошли несколько узкоспециализированных чар, что словно скальпель вырезали, проникший в его нутро сгусток. И когда он увидел и понял природу этой эманации, то едва не воскликнул от неожиданности. Этого... «Просто не может быть! Но это есть!» Вдруг Мгану Рау замер. Космос вокруг по-прежнему был пуст. Вдалеке светило солнце, горели россыпи звезд. Но что-то неуловимо поменялось в структуре окружающего пространства. Вероятно, кто-то более слабый и не заметил бы легких легчайших колебаний материну. Он не был бы здесь, если бы был бы слаб. Кто-то медленно подкрадывался по более нижним планам реальности. В мгновение ока Ганновий активировал защитные чары, подвешенные в дальних глубинах его сознания. Он редко настолько опасался за свою жизнь, чтобы применять этот резерв, но увиденное им в эманации тьмы Заставила его незамедлительно их достать, и все-таки он опоздал. С вдруг коснувшимся сердца ужасом древний демон увидел, как пространство со скрипом разошлось, а тот, кто возник из разрыва с небрежной легкостью, смахнул все выставленные им щиты. Мертвый бог вплотную приблизился к нгану ледистые глаза впились в пылающие угольки демона. Тот попытался отвести взгляд, но все было тщетно. «Твоим хозяевам всегда всего было мало. Мало миров, мало силы, мало власти. Они придумали гениальный, каким казалось, план!» «Ха-ха!» Использовать мощь давно поверженного врага, чтобы захватить новое пространство. Но они забыли, что когда они играют с тьмой, тьма получает возможность играть с ними. И вот я тут. И я готов. Теперь они сами сыграют по правилам своих марионеток. Забавно, не правда ли? Сознание Нганови и металось, пытаясь найти выход, пытаясь активировать новые щиты, пытаясь зачерпнуть силу из пролегающих рядом потоков, пытаясь взять ее в глубинах демонской сущности, лишь бы мочь противостоять той древней твари, что сейчас находилась перед ним. «Не суетись! Хе -хе. Я не буду тебя убивать! Ты будешь моим посланником!» «Сам знаешь, кому».